Глава 12. «Да не все ли равно? У меня достаточно приличных платьев, и юбок, и блузок, и брюк, и костюмов. Нет, в ресторан все-таки лучше в платье». Господи, о чем я думаю? Рената сердито распахнула шифоньер, в зеркало которого зачем-то смотрелось вот уже полчаса, и о чем размышляла? О выборе наряда. Она всегда еще с юности знала, что внешность у нее самая, что ни на есть блеклая. А потом с годами стала догадываться, отчего это так. Ей просто не хотелось принимать тот образ жизни, при котором женщина должна тщательно выстраивать свою внешность. Не хотелось создавать собственный стиль, возиться со множеством его мелких подробностей, выверять, какое впечатление этот стиль произведет на окружающих. И времени на это никогда не было, и сил, и главное, зачем все это? Ради какого такого счастья? Рената давно заметила, что тщательно подобранная, привлекающая внимание одежда удел женщин с сомнительным вкусом. Вот им-то в самом деле приходится следить за каждой деталью своего гардероба, чтобы как-нибудь свой врожденный вкусовой изъян не выдать. Она же на вкус никогда не жаловалась. И к тому же ее не терзала та страсть, которая не дает покоя многим женщинам, потребность как можно чаще приобретать все новые и новые вещи. Рената обновляла свой гардероб крайне редко и неохотно. Правда, она позволяла себе покупать что-нибудь дорогое. Но это дорогое каким-то загадочным образом тоже оказывалось до того неброским, что сразу становилось на ней незаметным. И это получалось само собою, совершенно независимо от ее намерений. Когда-то еще в советские времена у мамы была приятельница, муж которой служил капитаном дальнего плавания. Через эту-то приятельницу и доставались иностранные вещи как раз такого толка, который нравился Ренате, не бросающиеся в глаза, но отмеченные хорошим вкусом. Ну а в новые времена, когда отпала необходимость одежду доставать и стало возможно ее просто покупать и покупать с большим выбором, Рената вообще перестала об этом думать. К своему большому удивлению, не так давно она заметила, что стала выглядеть очень современно. Заметить это было нетрудно. Схожи с нею выглядели теперь голливудские звезды, притом не только ее ровесницы, но и те, что были гораздо ее моложе. Конечно, так как всегда выглядела она, то есть не броска и даже блекла, они выглядели все-таки не на каннской лестнице и не на вручении Оскара, Но вот в повседневной своей жизни, которую тщательно отслеживали папарацци, актриса с гонораром в 10 миллионов долларов вполне могла надеть прямое однотонное платье без всякой отделки, не говоря уже про самые обыкновенные джинсы с белой майкой. В общем, к сорока Ренатиным годам оказалось, что привычная ей невыразительность – это и есть нынешний стиль, а дамы – тщательно вывязанных многоцветных шалях с огромными кольцами авторской работы на пальцах – это жуткая пошлость, над которой принято посмеиваться. Рената взглянула на единственное свое колечко, тоненькое, словно из золотой проволоки, с крошечным бриллиантом. В 16 лет, к окончанию школы, оно досталось ей на память о прабабушке Флоре. Было надето на палец и забыто, словно бы и стаяло у нее на пальце. При ее профессии это было самое, что ни на есть удобное колечко, потому что оно не мешало оперировать. То, что при таком вот отношении к своей внешности Рената вдруг ни с того, ни с сего на полчаса застыла перед шифоньером, выбирая одежду, было достойно удивления. И для чего? Чтобы пойти в ресторан. В ресторанах она не бывала, что ли? Конечно, Рената не была завсегдотаем злачных мест. Но ресторан-гостиница «Европейская» знал, наверное, каждый, чья молодость прошла в Ленинграде. Да и в дореволюционном Петербурге тоже. «Европейская» появилась на Михайловской улице еще в позапрошлом веке. Удивительно только, что Винсент решил отпраздновать свою премьеру именно здесь. Ресторан этот, в который раньше приходили даже студенты, Ренатина группа отмечала в нем диплом, сделался теперь едва ли не самым дорогим в городе. Но в конце концов, ее ли дело считать деньги в чужом кармане? Рената быстро перебрала немногочисленные вешалки в шифоньере и выудила оттуда платье жемчужно-серого цвета. Оно было очень простое, этим ей и нравилось. Правда, платье было без рукавов, и это заставило ее слегка поколебаться, когда она его покупала. Но тогда же она и рассудила, что руки у нее не обезображены жировыми валиками, поэтому их можно еще не прятать. Пока она так глупо размышляла, бог знает о чем у зеркала, до назначенного Винсентом времени осталось полчаса. Значит, она неизбежно должна была опоздать. Рената терпеть не могла, куда бы то ни было опаздывать. Потому и рассердилась на себя за бессмысленность и странность своего промедления. Она торопливо застегнула узкое, в трините под самую шею, колье из серого жемчуга, набросила на плечи бледно-серый шелковый палантин и больше в зеркало, даже не взглянув, вышла из комнаты. Все-таки она в последний раз была в европейской так давно, что успела забыть ее почти совершенно. И роскошный мраморный холл, и величественную лестницу архитектора Лидваля, и главный зал с высокими витражами, с летящей по розовым облакам Аполлоновой колесницей. После Лидвалевской широкой Рената поднялась еще по узкой деревянной лестнице в отдельный кабинет, в ложу, которая нависала над залом. Зал выглядел сверху, особенно торжественно. Сверкал его мрамор, еще ярче сверкали хрустальные люстры, таинственно мерцала старая зеленоватая бронза. Ярко, как елочные игрушки, поблескивали старинные китайские вазы, которыми он был украшен. Рената увидела Винсента сразу, как только поднялась в ложу, хотя за столом он сидел, конечно, не один. Но Рената увидела только его, и это ее поразило, и еще больше поразила ее радость, которая при этом сжала ей сердце. Ведь она и видела-то его в четвертый раз, и что могло значить в ее жизни такое краткое и случайное знакомство? Ну да, в первый раз она увидела его, когда он привез в больницу свою актрису, Лену Новикову. Во второй, когда приходил однажды навестить роженицу. В третьей, после премьеры, на которую он пригласил Ренату как врача своей актрисы, что было с его стороны совершенно естественно. И вот сегодня, в четвертый раз. «Любовью с первого взгляда это, по крайней мере, считаться не может», – подумала Рената. «Ну как? Ну с чего вдруг подобная мысль могла родиться у нее в голове? Как будто дело в том, с первого взгляда или не с первого? Да какая вообще может быть любовь?» В ложе было прохладно. Идя по проходу между столами, Рената стянула у себя на груди палантин, как будто его невесомая, неощутимая ткань могла ее согреть. Винсент поднялся из-за стола и пошел ей навстречу. Ей показалось, что он идет слишком быстро. Или это она шла слишком быстро? Они остановились в шаге друг от друга, как будто в одну и в ту же минуту наткнулись на какое-то препятствие и посмотрели прямо друг другу в глаза с такой растерянностью, которой ни один из них от себя не ожидал. Рената, во всяком случае, точно ничего подобного от себя не ожидала. Она растерялась от того, что почувствовала в эту минуту. «Я рад, что вы пришли!» Наконец произнес Винсент. «Я благодарен вам, что вы пришли». «И я». Никогда в жизни она не казалась себе такой беспомощной в словах, да и во всем своем поведении. «Я тоже очень рада. Я скучала о вас». Эти слова вырвались у нее так неожиданно, что она не успела их остановить. Оставалось лишь надеяться, что он все-таки не совсем точно понимает строй русской речи и поэтому примет их за обычные слова вежливости. Винсент улыбнулся. Можно было сердце отдать за такую улыбку. «Проходите!» Он легко, осторожно взял ее под локоть. От его руки исходило тепло. Рената почувствовала его сквозь шелк палантина. «Это Рената Флори!» Обратился Винсент ко всем собравшимся и, снова обращаясь к одной лишь Ренате, сказал, «Мы оставили для вас этот стол». Он кивнул на свободный стул, рядом с тем, с которого только что встал сам. Но прежде чем Рената успела подойти к этому стулу, какой-то молодой человек вдруг резко поднялся со своего места на противоположной стороне стола и уселся на него. «Теперь свободных мест, которые находились бы рядом, за столом не осталось». Молодой человек смотрел на Ренату вызывающе, мол, что-то интересно будешь делать, со стула меня сгонять. Весь его вид был каким-то нервным, но взгляд при этом холодно-трезвым. Это было особенно заметно потому, что большинство участников компании уже производили впечатление людей, крепко выпивших и успевших расслабиться. Да и тосты все похожие уже отзвучали, и выпивка шла теперь непрерывно. Молодой человек откинулся на спинку стула, словно подтверждая, что никто его с этого места не сдвинет. «Детский сад какой-то!» – сердито подумала Рената. «Игр для младшей группы!» Бороться с кем бы то ни было за свободный стул она, конечно, не собиралась и рассердилась только на себя за то, что испытывает в этой дурацкой ситуации какую-то необъяснимую досаду. «Да ничего не надо в такой ситуации испытывать! Ее ли это дело?» Высвободив локоть из руки Винсента и не обернувшись на него, Рената обошла стол и села на свободное место. Винсент постоял немного у стола. Вид у него при этом был какой-то странный, может быть, растерянный. Потом он сел на свой стул, и при этом вид у него стал уже понурый. Чувствуя, что досада ее никак не проходит, Рената обвела взглядом стол. Лены Новиковой среди собравшихся не было. «Плохо еще себя чувствуют, наверное» подумала Рената. «Интересно, лекарство она хоть пьет?» И тут же поняла, что совершенно ей это неинтересно. И что подумала она об этом машинально. Так, скользнуло что-то на краю сознания. Эта машинальность удивила Ренату. До сих пор мысли о работе заполняли ее голову постоянно. И она так привыкла к этому, что теперь собственная голова показалась ей пустой, как воздушный шарик. Или нет? Воздушный шарик ведь не пустой, он наполнен каким-то легким газом, гелием, кажется. Да, легким гелием. Ей тут же показалось, что и ее голова наполнена теперь каким-то легким газом, и что этот газ – растерянность. Тем временем разговор за столом приобретал все более бурный характер. Это был уже не разговор, а спор. «Все образы давно существуют в ноосфере!» постукивая вилкой по краю тарелки, наверное, для большей убедительности, говорил полноватый неуклюжий парнишка. В спектакле он играл Алешу Карамазова. «Их надо только уметь оттуда взять!» Прагматизм, прозвучавший в этих словах, был так по-юношески наивен, что, будь у нее другое настроение, Рената улыбнулась бы. Но сейчас настроение у нее было плохое. Она старательно обходила взглядом Винсента. Ей было не до улыбок, и слова мальчика ее не развеселили. «Кому надо? те уже все взяли!» Возразил другой парень, высокий и ладный. Он играл старшего брата Митю. «Нам с тобой ничего не оставили!» В отличие от пылкого Алеши, этот выглядел мрачным. Просто выпивка на всех по-разному действует. «Больше ничего!» – раздраженно подумала Рената. Ей неприятно было сознавать причину своего раздражения. «Это кто же, например, чего взял?» – удивился Алеша. «Например, Достоевский! Чего-чего? Да ничего!» – взял и Карамазовых написал. В их разговоре была какая-то неизбывная бессмысленность которую, как показалось Ренате, невозможно было списать на пьяное состояние собеседников. «Да просто повезло ему!» – вдруг услышала она. «Просто реально повезло!» В отличие от веловятой растянутости, с которой звучали голоса Алеши и Мити, этот голос прозвучал резко, даже как-то зло. Обведя взглядом стол, чтобы понять, кто произнес эту фразу, Рената встретила холодный взгляд того самого худого парня, который зачем-то пересел на приготовленный для нее стул. Он играл Ивана Карамазова. Теперь она это вспомнила. «Кому повезло?» – спросил Алеша. Похоже, он был тугодумом. И не только из-за водки, которую то и дело подливал себе в стакан, предназначенный для минеральной воды. «Достоевскому!» усмехнулся Иван. В каком смысле? поморщившись от проглоченной водки, снова спросил Алёша. Повезло, что эпилептик был. Как припадок накатывал, так он же практически в другой мир переходил. Потом бери, допиши, да что видел, не вопрос. Иван тоже говорил со слегка растянутыми интонациями, но не от вялости или водки, а от злой уверенности, которой дышал весь его облик. И особенно взгляд. Официант принес Жульен в серебристых кокотницах. Принялся расставлять его перед гостями. Иван резко сдвинул стул в сторону, чтобы официант не загораживал от него Ренату. Она почувствовала, что его почему-то интересует ее реакция. Хотя чего бы ради ему интересоваться впечатлениями какой-то незнакомой припожиленной тетке. Тем более, что почти рядом с ним сидела за столом актриса, игравшая Грушеньку, и от нее ощутимо, как ветерком, веяло такой дразнящей юной прелестью, что о внимании должен был бы мечтать всякий нормальный мужчина. «Умеет господин Винсент Ван Бастен актрис выбирать», – подумала, глядя на нее Рената. Словно в подтверждении ее мыслей, Грушенька бросила на Винсента взгляд, который показался Ренате откровенно влюбленным. Но Иван Карамазов совсем не обращал внимания на милую грушеньку. Он в упор смотрел на Ренату. И взгляд его был так же неприятен, как его открытая и совершенно непонятная к ней неприязнь. Она отвернулась. В конце концов, не мешала бы и поесть. Зря, что ли, пришла в ресторан. Рената придвинула к себе хрустальную тарелку, на которой лежали маринованные миноги. Но ее уловка не помогла. «Считайте, я глупости говорю!» Снова раздался громкий и резкий голос Ивана. Делать вид, будто она не понимает, к кому обращен вопрос, было глупо. Рената прямо посмотрела на своего назойливого визави. «Если отбросить вежливые экивоки, то да», — сказала она. «Даже так?» — он сощурился. Глаза сверкнули узко и зло. «Именно так. Почему же интересно?» «Ничего интересного», – отрубила Рената. Глупо и пошло считать болезнь какой-то, она хотела сказать, преференцией, но сообразила, что Иван может и не знать этого слова каким-то бонусом. А говорить, что человеку повезло быть эпилептиком – это, по-моему, не только пошло, но и подло. Все-таки привычка одними людьми руководить, а за жизни других отвечать, давала о себе знать. Рената умела быть резкой. Почувствовав в себе эту резкость, она в ту же минуту почувствовала и уверенность в себе. И, наконец, решилась посмотреть на Винсента. Он смотрел на нее, не отводя взгляда. И взгляд его был печален. Тарелка перед ним оставалась полной. Он не притронулся к еде. И бокал с вином стоял рядом с тарелкой, нетронутый. «Если смотреть на искусство с точки зрения бытового удобства, то, конечно», насмешливо произнес Иван, «конечно, эпилепсия – это нехорошо». По его тону было понятно, что он даже не предполагает, чтобы такая женщина, как Рената, могла смотреть на искусство с какой-нибудь другой, кроме как бытовой точки зрения. Она же, в свою очередь, не предполагала, что дерзкие слова какого-то мальчишки могут так ее задеть. «Я...» – произнесла она, задыхаясь от волнения. «Вы совершенно не правы!» Она почувствовала, что щеки у нее гневно запылали, чего не происходило с нею, кажется, уже лет двадцать, если вообще происходило когда-либо. Внизу, в большом зале, на сцене, расположенной под аполоновой колесницей, заиграл притихший был оркестр. Зазвучала танго. «Горячее, когда подавать?» – спросил официант. Его вопрос был обращен к Винсенту, но он официанту не ответил. Винсент встал и, обойдя стол, оказался рядом с Ренатой. Он сделал это так быстро, даже порывисто, что упал отставленный им стул. «Я могу пригласить вас танцевать?» спросил он, глядя на сидящую Ренату с высоты своего роста. Она тоже невольно встала и тоже порывисто. Конечно, только потому, что ей неловко было задирать голову. Танцевать ей совсем не хотелось. Гнев был не лучшим сопровождением для танцев. Но Винсент понял ее порывистое движение именно как желание потанцевать. Он взял ее под руку, прикоснулся к локтю тем же легким осторожным движением, Вот только когда он сделал это в первую минуту ее появления, Ренатов взволновал его жест. Теперь же она почувствовала лишь, что гнев сменяется в ее душе унынием. «Он хочет меня успокоить», — подумала она, — «успокоить, отвлечь, чтобы я не чувствовала себя среди близких ему людей такой чужой, такой старой и такой серой». Она вдруг отчетливо, остро, болезненно ощутила свою внешнюю, уже ставшую привычной, блеклась как часть блеклости общей внутренней, составляющей самую суть ее незамысловатой натуры. И стоило ли при этом обижаться, что даже молодой человек, которому злость заменяет ум, воспринял ее как часть бытового пейзажа? Как воспринимает ее Винсент, думать ей вообще не хотелось. Рената повела локтем, освобождаясь от его руки. «Извините», — сказала она, — «у меня голова разболелась. Я пойду». И на кого больше не глядя, не оборачиваясь, пошла к дверям.